Все эти давние воспоминания пронеслись в голове в течение минуты. Дверцы шкафа закрылись за мной. Я осторожно шагнула вперед и оказалась на просторном балконе. Подо мной серебрилась нева, по другой ее сторону сверкал шпиль Петропавловской крепости. На балконе стоял столик, на нем кофейник и две чашки. Рядом два стула. Старичок отодвинул один из этих стульев. Садитесь, думаю, чашка кофе вам не повредит. Как мы сюда попали? спросила я удивленно. О, это не самое главное старичок небрежно махнул рукой. Да садитесь же! Я послушно села. Он разлил кофе в чашке и сел напротив меня. У вас наверняка накопилось много вопросов проговорил он, отпив кофе. Я кивнула. И тоже сделала глоток. Кофе был удивительно ароматный. На все ваши вопросы я не смогу ответить, но на некоторые. Вы ведь уже нашли несколько книг из моей библиотеки. Из вашей? Значит, вы тот самый доктор Мильц? Совершенно верно. Откройте ту книгу, которая у вас в руках. Я послушно открыла книгу на первой странице, там, где стоял экс Экслибрис. «Вы ведь это уже видели, но вот поняли ли, что обозначает этот рисунок?» «У меня была какая-то догадка, но...» «Поверните книгу боком!» Я повернула книгу. «Теперь посмотрите, что это вам напоминает!» Я снова взглянула на экс-либрис. Теперь три книги не лежали стопкой, а стояли в ряд. Слева одна, открытая, похожая на латинскую букву «В» или римскую пятерку, рядом еще две закрытые, похожие на римскую единицу. «Кажется, это похоже на римскую цифру 7 проговорила я неуверенно. «Совершенно верно», — обрадовался доктор Мильц. «Я знал, что вы догадаетесь». «И что это значит?» «Это значит, что существует семь книг, в каждую из которых вшиты страницы из манускрипта». Он внезапно замолчал. Воспользовавшись этой паузой, я спросила. «А о каком манускрипте вы говорите?» «Вы, конечно, видели, что в книге, отмеченные этим экслибрисом, вшиты стопки листов, заполненных от руки». «Да», — я кивнула. «Это части рукописи или манускрипта, которые я когда-то нашел у одного старого букиниста. В свое время мне пришлось...» «Разделить этот манускрипт, потому что целый он был слишком опасен, если бы достался людям, которые за ним охотились». «На каком языке написан этот манускрипт?» «Вот это самый важный вопрос». Мой собеседник энергичным жестом подчеркнул свою фразу. «Над этим вопросом безуспешно бились многие умнейшие люди». «И что, безуспешно?» «Безуспешно», — подтвердил старик с какой-то странной гордостью. Но проблема была в том, что никто из них не держал в руках одновременно все семь фрагментов манускрипта. У кого-то был один, у кого-то два, а этого было недостаточно для того, чтобы расшифровать текст, чтобы понять, что он значит. «А рисунки? Что значат эти странные рисунки на полях манускрипта?» «Вот правильный вопрос». Я уверен, что как раз эти рисунки и являются ключом к расшифровке». Вдруг старик насторожился, словно к чему-то прислушиваясь. В следующее мгновение и я услышала доносящиеся из его кармана музыкальные такты. Судя по всему, это был рингтон его мобильного телефона. «Извините, я должен обязательно ответить на этот звонок». С этими словами старик встал, достал из кармана телефон и вышел с балкона. Я допила кофе и взглянула на часы. Что-то слишком долго он разговаривает. Потемнело. Я подняла глаза и увидела, что на город наползает огромная темная туча, напоминающая формой темный старинный корабль под развернутыми пиратскими парусами. В голове невольно прозвучали слова, казалось, произнесенные хриплым сорванным голосом. «Летучий голландец». Я зябко передернулась, встала и вышла с балкона. Войдя в примыкающую к этому балкону большую, просторную комнату, я не увидела старика и окликнула его. «Доктор Мельц, где вы?» Мне никто не ответил. «Да куда же он запропастился?» Вышел позвонить по телефону и пропал. Я огляделась. На стенах комнаты висели картины в массивных храмах, портреты строгих, значительных мужчин в парадных мундирах и женщин в нарядных платьях по моде 18 века. Возле одной стены стоял сверкающий чёрным лаком рояль, на его крышке хрустальная ваза с единственной темно-красной розой. Роза казалась только, что срезана, на ее лепестках еще дрожали капли росы. Доктор Мельц, — повторила я громко. Мне показалось, что из-за двери в дальнем конце комнаты донесся какой-то приглушенный неразборчивый голос, и я пошла в том направлении. Вышла в соседнюю комнату, но там тоже никого не было. Только несколько обитых узорчатым шелком кресел с ножками в виде звериных лап. Несколько старинных картин на стенах, здесь это были не портреты, а пейзажи. Деревенские виды с фермами под красными черепичными крышами и ветряными мельницами. Еще здесь был высокий массивный шкаф из красного дерева, украшенный изящной резьбой, и еще одна дверь. Мне ничего не оставалось, как пойти дальше. За дверью была еще одна комната, судя по обстановке, столовая. Длинный лакированный стол, вокруг него стулья, у стены застекленный шкафчик с нарядной посудой и, конечно, картины на стенах, на этот раз натюрморты. Груды фруктов, дичь, хрустальные бокалы с темно красным вином. За этой комнатой следующая, видимо, кабинет. Старика нигде не было. Я миновала еще несколько комнат и снова увидела знакомые портреты на стенах. Кабинетный рояль, на его крышке одинокую розу в вазе. Только теперь эта роза немного подвяла. Это же та самая комната, куда я вышла с балкона. Выходит, я обошла всю квартиру, так и не найдя нигде таинственного старика. Но не только его. Я нигде не видела входной двери. Не видела двери, через которую можно войти в эту квартиру или выйти из нее. Мне попадались только двери, ведущие из комнаты в комнату. Но этого не может быть. Должно быть, я просто пропустила в спешке входную дверь, не заметила ее. Теперь я уже не думала о старике, я хотела просто уйти из этой странной квартиры, вернуться домой, в свою собственную жизнь, вернуться к Бэри. Хоть жизнь моя в последнее время и незавидная, но собака-то ни в чем не виновата. Похоже, что у Бэри никого нет, кроме меня. Я снова прошла в соседнюю комнату, убедилась, что там только две двери, проследовала в столовую и дальше. Из комнаты в комнату, и так, и не найдя выхода из квартиры, через несколько минут я снова вернулась в самую первую комнату с портретами и роялем. На этот раз роза на крышке рояля совсем завяла, она потемнела и скукожилась, несколько сморщенных лепестков упали на черную лакированную крышку инструмента. Странно. Я взглянула на часы. С того времени, как я отправилась на поиски доктора Мельца, прошло не больше получаса когда же Роза успела завянуть. Ладно, бог с ней, с Розой. Меня гораздо больше волновало, как я могу выбраться из этой заколдованной квартиры. Я снова шагнула к двери, но остановилась, не дойдя до нее. Что же, я так и буду бегать по кругу из комнаты в комнату, как белка в колесе. Главное, не впадать в панику. Нужно остановиться и подумать. Внезапно я почувствовала, что зверски устала. Не сегодня, хотя... «Сегодня тоже, бегаю вот с самого утра, и только кофе у старика этого выпила. Нет, устала я уже давно. И даже не за эти пять месяцев, когда я прячусь от всех и живу в полном одиночестве, доверяя только Октавиану. Нет, все началось гораздо раньше, когда я ушла из дома или когда умер отец. Да нет, все началось гораздо раньше, когда исчезла призрачная надежда на нормальную, обычную жизнь». Я огляделась и заметила в углу комнаты кресло. Кресло было довольно старое, темного дерева с высокой спинкой и массивными резными подлокотниками. И каждый подлокотник заканчивался львиной мордой. Ну надо же. Я подошла к креслу, не веря своим глазам. Точно такое же кресло было в кабинете моего деда. Я еще маленькая пыталась кормить львов на подлокотниках кашей. Отец сердился, а мама смеялась. А когда он слышал мамин смех, то сразу же лицо его восстановилось мягким, и он брал меня на колени. Я еще раз внимательно рассмотрела кресло. Кажется, львиные морды гораздо меньше, чем у дедушкиного кресла, хотя я ведь тогда была ребенком, мне все казалось большим. Я села в кресло и ощутила жесткую спинку. Да нет, не оно, похоже только. Тогда, много лет назад, история с украденным пресс-папье, в конце концов, разрешилась удачно. Вероника Аркадьевна пошла в школу, поговорила с классным руководителем и с Завучем. Завуч ничуть не удивилась и сразу поверила, услышав, с кем дружит Элька. И, видимо, высказала Веронике свое недовольство. Пресс-попье вернули, но девицы задояли зло на Эльку и хоть боялись ее побить, но резко дали отворот-поворот. Другие дети раньше ее сторонились из-за характера, так что теперь Элька оказалась в полной изоляции и поклялась мне отомстить. Вероника Аркадьевна со своей стороны решила принять меры. Она стала больше бывать дома, отдала Эльку на баскетбол, а меня на гимнастику. Эльку на баскетбол взяли за рост, но через пару месяцев тренер сказал, что толку с нее не будет, что она пропускает занятия, ленится и вообще мешает ему страшно. Я тоже не делала особых успехов, но, по крайней мере, с дисциплиной все было в порядке. Теперь Элька часто сидела дома одна, и нашла способ мне отомстить. Вероника Аркадьевна не то чтобы махнула на нее рукой, но была занята здоровьем отца. Она записала его на какие-то обследования и консультации, обсуждала его болезнь по телефону часами и с самого утра начинала твердить. «Алексей, ты все время забываешь о своей болезни». Она всегда называла его только так, полным именем. Подозреваю, что и ночью тоже. А мама звала его Лёка и напевала трогательную детскую песенку, накрывая на стол. Где ты, лека, лека, лека, увезли тебя далеко. Дальше я не помню. Помню только, как отец поднимал голову, услышав песенку, и улыбался мягко. Как я уже говорила, жили мы с Элькой в одной комнате, там было две кровати и еще какая-то мебель. Был старый письменный стол, но поскольку мы все время ссорились из-за него, то Эльки купили секретер. Она была недовольна, но смирилась. Стол был старый, еще у отца. Дверцы запирались на ключ, что я и делала, чтобы Элька не лазила и не портила мои тетради. И в самом нижнем ящике у меня хранилась папка с мамиными фотографиями. Фотографий вообще было мало. Какие-то были у отца, а мне он отдал любительские, где мама совсем молодая и где мы с ней вместе. Я не часто доставала эту папку, потому что не хотела рассматривать снимки при Эльке. И вот как-то мне показалось, что папка лежит не так. Я раскрыла ее и обмерла. Вместо фотографии там были мелко нарезанные кусочки. Ничего не осталось. Элька, услышав мой крик, не смогла сдержать торжествующую улыбку. Я же онемела, и в голове была только одна мысль. Мне нужен нож. Большой кухонный нож, который я воткну в эту сволочь, потом вытащу и снова воткну. И так раз десять, пока силы не кончатся. Не взглянув на Эльку, я пошла на кухню и застала там Веронику Аркадьевну за приготовлением обеда. "О, вот хорошо, что ты пришла. Подержи мне дуршлаг", сказала она. Я рылась в ящике, отыскивая нож побольше. Очевидно, она заметила, что со мной что-то происходит, потому что подошла и внимательно заглянула в лицо. "Лена, что случилось?" Я попыталась вывернуться. Ящик дёрнулся и прищемил мне палец. Я заорала и боднула ее головой, точнее, попыталась это сделать, потому что в глазах вдруг потемнело, и последнее, что я помню, это кастрюля с макаронами на полу. Очнулась я на руках у испуганной мачихи «Детка, что ты, что ты, очнись!» причитала она, и руки ее, державшие меня сильно дрожали. Увидев, что я открыла глаза, она просветлила лицом и заговорила непривычным для нее высоким срывающимся голосом. «Ну вот, ну вот, все хорошо. Это просто головка закружилась, это бывает у девочек. Сейчас чаю выпьешь, полежишь, и все пройдет. Голос её хоть не такой громкий, противно ввинчивался в мой мозг. Я сделала попытку сползти с ее колен, но ничего не вышло. Была слишком слаба. «Нужно тебя уложить, Эля!» — крикнула она. «Эля, помоги мне!» Никто не явился на ее зов, потому что эта зараза Элька требовала, чтобы ее называли только Элеонорой, и на другое имя просто не откликалась. Вероника Аркадьевна вспомнила про это и заорала истошно, чтобы Элика немедленно шла на кухню. И снова никто не явился. Тогда она выругалась в полголоса и потащила меня буквально волоком. У меня хватило силы только на то, чтобы перебирать ногами. Наша комната была ближе всех, Так что Вероника Аркадьевна с трудом подняла меня и буквально бросила на кровать. Я, конечно, была худой и небольшого роста, но все же девочка от 12 лет что-то весит. Элька тихо сидела за своим секретером, вроде бы делая уроки, но мама прекрасно знала свою дочку и тут же заподозрила неладное. У этой идиотки даже не хватило ума спрятать папку. Вероника Аркадьевна увидела клочки фотографий и всё поняла. Я рванулась из ее рук, но она держала крепко. «Леночка, дорогая, мы все восстановим, мы склеим», — бормотала она, и я даже не удивилась, что она говорит так ласково, чего раньше никогда не было. Я затихла, уткнувшись в ее обширный бюст. «Эля, как ты могла!» — заговорила Вероника Аркадьевна поверх моей головы. «Как ты посмела! Ты что, не понимаешь, что эти снимки — единственное, что осталось у нее от матери?» «Вот интересно, она что, полная дура?» Она что, не понимает, что Элька разрезала фотки именно поэтому, чтобы отнять у меня самое дорогое?» Тут я улучшила момент, когда Вероника ослабила хватку и вырвалась. «Лена», — сказала она громко, — «мне так стыдно за мою дочь. Я прошу за нее прощения и...» Тут она увидела мое лицо и осеклась. А я подумала, что если она не заткнется, то я запущу в нее вон тем толстым словарем Даля. Я взяла его из кабинета деда. Вероника Аркадьевна скорбно рассматривала обрывки фотографий. Я молча взяла у нее из рук папку и убрала ее в ящик стола. Потом пошла в ванную, потому что мне хотелось вымыться после ее рук. «Лена!» Она побежала за мной и перехватила у двери. «Пожалуйста, не говори отцу. Он очень болен. Если он расстроится, ему будет плохо. Пожалуйста, я обещаю, что больше такого не повторится». Я уставилась на нее в удивлении. Разумеется, не повторится. Больше у меня ничего нет такого, чтобы так меня довести. Ее доченька сделала все, что могла. Вероника отвела глаза, и я надолго закрылась в ванной. Тогда кончился следующий этап моего детства. С тех пор я стала другим человеком. С Элькой мы не разговаривали. Поначалу она пыталась шипеть, говорить гадости мелко пакостить. Я не реагировала, причем не делала вид, а по-настоящему. Понемногу до нее дошло, что если даже она изрежет все мои платья или подсунет вранец кошачье дерьму, меня это не будет волновать. Вероника Аркадьевна пыталась ее воспитывать, но вскоре поняла, что ничего у нее не выйдет. К тому же у нее была работа, и отец с его болезнью. Да, и Элька училась плохо, едва дотянула до окончания школы. Потом мать пристроила ее в какой-то колледж. Я старалась поменьше бывать дома, на просьбу Вероники Аркадьевны помочь по хозяйству не отказывалась, молча все делала и... Уходила. Друзей у меня было мало, очевидно их отпугивал мой мрачноватый характер.